Допрос Татьяны Лесиной Алла решила отложить. После того, как Антон сообщил ей сведения о ее брате, Егоре руке он мог стать орудием давления, которое можно использовать в беседе с горничной. Кроме того, если он и впрямь что-то видел в ночь гибели Бузякиной, Егор окажется свидетелем даже более ценным, нежели его сестра. Каково же было удивление Аллы, когда с проходной позвонил дежурный сообщением, что ее, руководителя первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности, желает видеть некая гражданка Лесина. Алла оставляла горничную визитку со всеми данными, но не предполагала, что та решит сама ее разыскать. Они до сих пор не были уверены, что горничная лжет. Все подозрения основывались лишь на интуиции Антона и Аллы, которой оба, не изговариваясь считали, что Инна Гордина не тянет на убийцу, даже случайную. Она казалась обычной девушкой, а нормальные люди, на душе у которых висит убийство, не могут сохранять спокойствие и вести себя как невиновные. Такое свойственно хладнокровным убийцам, обладающим, ко всему прочему, недюжинными актерскими талантами. Хоть убей, Гордина таких данных не имела. Естественно, Алла приказала пропустить посетительницу. Татьяна влетела в кабинет, словно за ней гналось стадо быков. На ходу, разматывая шарф, она плюхнулась на стул напротив Аллы и выпалила. «Отпустите, брата! Он ни в чем не виноват!» Алла чуть не проглотила огрызы карандаша, который по обыкновению грызла. «Татьяна, вы о чем?» — спросила она, откашлившись. «Как это о чем?» «О Жорике, разумеется! Отпустите его!» Он и так настрадался. «Послушайте, я знаю, что ваш брат живет в поселке бомжей, но только не говорите, что его у вас нет. Я знаю, что кто-то из ваших людей искал Жорку». «Это правда, искал, но не нашел. Вернее, одна м -м, местная дама пообещала, что позвонит ему, как только разыщет вашего брата. Пока что она не звонила». «Конечно, не звонила ведь!» Выходит, он не у вас? Лицо Лесиной до этого момента красное от возбуждения внезапно побелело, и Аллы испугалась, как бы она не грохнулась в обморок. Её рука машинально потянулась к кувшину с водой, всегда стоявшему на столе. — Не надо, спасибо, — отмахнулась горничная. — Просто я подумала, раз вы его искали... — Татьяна, я правильно понимаю, что вы не знаете, где находится ваш брат? Я думал, он шабашит, но ни в одном из обычных мест его нет. У него есть сотовый? Я звонил раз сто. Никакого эффекта. А теперь в трубке говорят, что номер заблокирован. Это значит, что Жорка не кинул денег на счёт. Но я ума не приложу, что могло ему помешать. Может, не удалось заработать? На телефон у него всегда есть деньги. Если что, я подкидываю. Волнуюсь ведь за него. Хочу знать, где он, что с ним. Господи, ну что могло с ним случиться? Я уже давно уговариваю его домой вернуться, но Жорик наотрез отказывается. Говорит, там все равно работы нет. Квартиру жена забрала, и он окажется в еще худшем положении, чем здесь. Татьяна, по-моему, пора объявлять вашего брата в розыск. Вы можете это сделать? Конечно. Но мне необходимо как-то оправдать свои действия. Вам придется рассказать мне, что видел Егор, в день гибели Ларисы. «Вы думаете, его исчезновение с этим связано?» Удивление на лице Татьяны говорило о том, что ей самой такая мысль не приходила в голову. «А вы как считаете?» «Ну я-то, честно говоря, о другом подумала». «О чем?» «Жорк, он, ну, иногда он с приятелями ворует металлолом». «Нет, вы не подумайте». Он релеса не разбирает, ничего такого. Но один раз они стащили с заброшенного участка несколько мотков проволоки. То есть это они думали, что участок заброшенный, но их потом нашли, здоровенные такие бугаи, и избили. Я к грешным делом. «Это тоже версия», — кивнула Алла. «Но нельзя исключать и того, что ваш брат пропал из-за того, чему стал свидетелем». вам придется подробно рассказать о том дне, когда разбилась Лариса. И на этот раз я прошу вас ничего не скрывать и не лгать». «Кто сказал, что я лгала?» Попыталась пойти на попятную горничная, очевидно прикидывая в уме последствия своей откровенности. «Из-за ваших показаний молодая девушка оказалась в изоляторе. Она ведь ни в чем не виновата, и вам это отлично известно». «Нет, неизвестно». Инна могла. Она была на балконе. Была и не отрицает. Только в другое время, а не в момент падения Ларисы. Скажите, вы покрываете Дарью? Дарью? Нет. Тогда кого? Кого видел ваш брат в тот день? Он точно что-то видел и предупредил вас. Именно так вы и стали первой, кто обнаружил Бузякину. Татьяна так сильно замотала головой, что Алла забеспокоилась, как бы ее голова вовсе не отвалилась. Неужели, несмотря ни на что, даже на страх за судьбу брата, Лисина намерена продолжать отнекиваться? Без ее показаний придется начинать все сначала, ведь кроме честного слова Гординой и мне на что опереться. «Я все расскажу», — неожиданно проговорила Татьяна и громко всхлипнула. Однако не заплакала, а только потерла нос шарфом и снова подняла голову. «Не знаю, поможет ли. Нам поможет все, что вы сможете сообщить», заверила ее Алла. «Кофе хотите?» «Лучше воды». В горле пересохло. Стараясь не делать резких движений, словно боясь спугнуть случайную удачу, Алла плеснула в стакан воды и протянула его лесиной. Та выпила залпом, и, вытерев рот кончиком шарфа, заговорила. «В общем, в день вечеринки на столах оказалось столько еды и выпивки, что гости реально не смогли бы со всем этим справиться», — начала горничная. «Я подумала, что грех пропадать такой знатной жрачке, ведь Лариса ни черта не ела. И вы решили подкормить брата?» «Томины ему должны. Он работал, все делал на совесть, был безотказным, оплатили Жорка никогда не жаловался и по их просьбе делал вещи, которые не входили в его обязанности. Например, заменял садовника, когда тот в больницу попал, и все за те же деньги, между прочим. Но Лариса ни на что не посмотрела, выставила его за дверь без выходного пособия, а ведь она знала, что ему жить негде. «Татьяна, я не обвиняю вас в том, что вы отнесли брату еду. Мне это совершенно безразлично. Продолжайте, пожалуйста». Ну вот, я, значит, отнесла Жорке целый поднос вкусностей и бутылку шампанского. Наверное, страшно дорогого, ведь Лариса любила пустить пыль в глаза. Мы стояли у забора, у чёрной калитки, через которую обычно выходит прислуга, и я передавала Жорке продукты, он укладывал их в рюкзак. Значит, вы стояли спиной к дому? Точно. А ваш брат стоял лицом к балкону. Татьяна кивком подтвердила слова Аллы. «Передаю я, значит, очередной сверток, а Жорик вдруг как заорет. Танька, чего это они?» А когда вы обернулись, Лариса уже лежала на земле. Горничная снова кивнула. «Получается, ваш брат видел момент падения, и он сказал именно, чего это они? Что он вам рассказывал?» «Ох, поначалу ничего». Жорик весь трясся от ужаса, говорить не мог. Он у нас шибко чувствительный, а Лариса ему нравилась, хоть она его и выгнала без всякой жалости. Времени у меня не было с ним беседовать, я же сразу рванула к Ларисе, думала, может, жива еще. Но Лариса была мертва, подытожила Алла. Когда вы увиделись с братом в следующий раз? Мы не виделись, только разговаривали по телефону. Такая суматоха поднялась. Полиция всех допрашивала, поэтому я побаивалась связываться с братом, ведь его могли тоже... «Что Егор вам рассказал?» «Что видел рядом с Ларисой какого-то мужика?» Он его описал? «Нет». Тот прятался в тени. Но он видел, как этот мужчина столкнул Ларису с балкона? «Нет». Вернее, он не был уверен. Он сказал, «Они вроде бы разговаривали». Лариса несколько раз перегнулась через перила, а потом Жорик отвлекся, а, а когда поднял глаза, она уже упала. «Интересно. Скажите, Татьяна, Лариса кричала, когда падала?» «Кричала? Н нет, по-моему. Точно нет, потому что это ведь Жорка заставил меня обернуться, иначе я сама бы услышала». «Получается, в момент гибели вашей хозяйки С ней на балконе находился неизвестный мужчина, а вовсе не Инна, так? Я не хотела подставлять девочку. Я ведь против нее ничего не имею. По сравнению с Ларисой, а особенно с ее самодуркой-точкой, Инна — неплохой человек. Солгать вас заставила Дарья. Она пригрозила, что уволит, если я откажусь указать на Инну. Но знаете, я ни за что не стала бы этого делать, если бы Дарья не была так уверена в причастности Инны к гибели матери. То есть это Дарья вам сказала, что видела, как Инна пошла на балкон разговаривать с Ларисой? Она сказала, что Инна была в ярости, поэтому наверняка это именно она толкнула Ларису. То ли случайно, то ли намеренно. Но вы же знали от брата, что он видел мужчину. В тот момент еще не знала. Но потом, когда мы с вами разговаривали в кафе, Да, тогда я уже была в курсе. Извините. Почему вы не рассказали, что видел ваш брат? Ведь Дарья не узнала бы, от кого это стало известно. Вы смеетесь? Полиция устроила бы облаву, разрушила палаточный городок, разогнала бомжей, и Жорка опять оказался бы неизвестно где. Так я хотя бы знала, где он. Могла помочь деньгами и едой. Как бы я рассказала? Хорошо, оставим это пока. Вздохнула Алла. У вас есть хоть какие-то предположения, кем мог быть мужчина на балконе? Горничная покачала головой. Вы же знаете, сколько народу в тот день собралось в особняке, и примерно половина мужчины. А каково ваше мнение об Искомове? Смятение мелькнувшее на узком, скуластом лице Татьяны говорило о том, что Алла задала правильный вопрос. Вы думаете, «Нет, он не мог этого сделать, ведь он...» «Был любовником Ларисы?» — закончила загорничную Алла. «Разве вы не в курсе, что в убийстве первым делом подозревают членов семьи и любовников?» «Да, но...» «Лариса, как я понимаю, считала себя свободной женщиной», — продолжала Алла. «Хоть она и была замужем, но Томин находился за границей и неизвестно, планировал ли возвращаться. Она вращалась в весьма фривольном обществе богемы, где измены не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Правда, если Искомов и столкнул Бузякину с балкона, я пока не знаю его мотивов, ведь он ничего не выигрывал от ее гибели. Татьяна отвела глаза. Казалось, она размышляет, стоит ли делиться своими предположениями. «Вам что-то еще известно, верно?» задала вопрос Алла, пытаясь встретиться с горничной глазами. «Говорите, ваше молчание уже очень дорого обошлось». «Я ни в чем не уверена», — предупредила Татьяна. И все-таки Искомов обхаживал не только Ларису, но и ее дочку. Как ему давалось крутить роман под самым носом у Бузякиной? О, это было нетрудно. Во-первых, любовь для Ларисы была на третьем месте. «На третьем?» «Ну да, на втором деньги, а на первом карьера». Она обожала славу, ей нравилось блистать. Лариса любила быть востребованной, она никогда не отказывалась от роли ведущей концертов, приглашений на телешоу и даже на корпоративы в качестве ведущей или даже просто свадебного генерала. Ей нравилось находиться в центре внимания. И когда телефон замолкал, она приходила в ужас, психовала, ругалась. В такие моменты ей было лучше под руку не попадаться. Кроме того, и Лариса, и Дарья редко проводили время дома. Ну, за исключением того времени после аварии, что Лариса безвылазно сидела в четырех стенах и лопала конфеты. Так что никто ни за кем не следил, как вы понимаете. Понятно. Значит, такой расклад, что Лариса прознала про интрижку из Комова с дочкой и устроила ему скандал, в результате которого он сбросил ее с балкона. По-вашему, нереален? — Не думаю, — согласилась Татьяна. Они могли повздорить, но не до такой степени, чтобы убивать друг друга. Кроме того, у Ларисы он был не один. Я не раз слышала, как она воркует по телефону с мужчиной, и он точно не был искомовым. — Что ж, Татьяна, спасибо за откровенность, — сказала Алла, поняв, что вряд ли узнает больше. «Вы будете искать Жорку?» — с тревогой спросила Татьяна. «Или теперь вам он уже не нужен?» «Ещё как нужен. Он — наш единственный свидетель, который может описать мужчину на балконе. Можете не беспокоиться, мы его разыщем». «А Дарья?» «Не волнуйтесь, мне нет смысла сообщать ей о том, что вы мне рассказали. Идите домой и ждите вестей».